Шестой день. 23.57. Все люди, кроме Джайлса, спали. Несмотря на постоянный свет, им удалось установить некий режим сна и бодрствования. Около полуночи Джайлс диктовал на магнитофон события минувших суток. Шестой день. Ягод еще не хватает, но число испорченных растет. Много опавших листьев. В остальном все по-прежнему. Конец шестого дня. Он положил магнитофон на пол, чтобы и Стевен мог забрать его утром, и потянулся за повязкой, сделанной из рукава комбинезона. Ее длины хватало, чтобы завязать себе глаза так, чтобы свет ламп не проникал через ткань. Он не мог наблюдать себя со стороны, но представлял себе это зрелище. Голая, мускулистая рука и шестидневная курчавая борода придавали ему дикий разбойничий вид. Как ни странно, Из рабочих так не выглядел никто, хотя бороды отросли и у Гроуса, и у Эстевена. У Фрэнка и Хема бороды не росли, лишь пробивалось несколько волосков. Да у Хэма на подбородке была колючая щетина песочного цвета. Все, кроме Байсет, пожертвовали частью своей одежды на повязке для глаз. Он прислушался к их сонному дыханию. Никто из них, к счастью, не храпел. Иногда только издавал какое-то бормотание хэм. Джаз обмотал повязку вокруг головы и лег на койку. Ему не спалось. В такие минуты он особенно ясно ощущал груз проблем, навалившихся на него. Ядовитые ягоды, приземление на 20Б-40, выполнение своей миссии. Он заворочивался, устраиваясь поудобнее. Даже если ягод хватит и курс будет изменен, Выдержит ли рабочий еще 30 или 40 дней? Что-то вмешалось в его мысли, что-то похожее на крик, едва слышный, не успевший даже вырваться наружу. Он прислушался. Все было тихо. Ничего, кроме сонного дыхания людей. Даже Хэм не храпел. Ничего. Да и было ли что-то? Он сел, снял повязку, ослепленный светом ламп. И тут он понял. сноса шлюпки шел глухой стук. Он доносился из-за перегородки рубки. Джайлз согнул шагнул за нее и увидел капитана, вышибающую из-за Стевена дух. Лицо музыканта потемнело. Руки беспомощно хватались за пальцы капитана, сжимающие его горло. А пятки издавали тот стук, который услышал Джайлз. Он ринулся на капитана. «Отпустите его!» – крикнул он на Альбинарецком отрывая ее, ее пальцы от шеи Стевена. Впрочем, это было все равно, что пытаться разогнуть стальные клешни. «Отпустите его, вы убьете его!» «Я распоряжаюсь им», – холодно сказала капитан, не ослабляя хватки. Он святотатственно обращался с книгой навигации и, согласно законам чести, должен исчезнуть из нашего круга. «Вы позорите себя! Вы не имеете права распоряжаться его жизнью! Это мой человек! Вы...» «Вы совершаете бессовестную кражу!» Реакция последовала почти мгновенно. Капитан буквально отбросила из Тевена, и тот рухнул на пол. С поднятыми руками капитан повернулась к Джалсу, явно готовая броситься на него. Джалс приготовился к схватке. Но ее руки опустились, и она, отвернувшись от Джалса, рухнула в свое кресло, уставившись на экран. «Заберите его!» Он осмелился трогать и листать страницы «Святая святых» – книги навигации. «Делайте с ним все, что хотите, но если я увижу его в рубке еще раз, я буду считать, что кто не может уследить за своей собственностью, не имеет права владеть ею». Джал срывком поставил Эстевина на ноги и поволок из рубки, не обращая внимания на его слабое сопротивление. Он притащил его в средний отсек». Рабочие столпились, разбуженные громкими голосами Джайлса и Капитана. Когда появился Джайлс, они потянулись к нему. Отдав им стевена он поманил к себе Мару. Она медлила, и ему пришлось буквально подтащить ее к себе. Он сказал ей на ухо. «Позаботься об Эстевене». Капитан душила его. Но ничего страшного вроде не случилось. «Что?» – начала было Байсет, но он остановил ее взглядом. «Я спас этому дураку жизнь, так что придержите ваши языки», – прошепил он. если вы не будете меня слушаться, вряд ли проживете особенно долго. Не пускайте из за перегородку, если он нужен вам живым». Он отпустил Мару и отвернулся. Позади него лежащий на полу из Тевен всклипывал. «Я не хотел ничего плохого. Я не мог уснуть. Я подумал, что это просто книга, что ее можно полистать, почитать». Джалс вернулся к себе в отсек вместе с Хэмом. «Хэм», — сказал он, — «не пускай сюда никого. Мне нужно подумать». Хэм кивнул и встал у прохода, а Джалс лег на койку и стал думать о происшедшем. Он не сомневался в том, что Эстевен врет. У него не хватило бы мужества вот так запросто войти в рубку к капитану. И к тому же, что он мог узнать из Эльбинарецкой книги? Вряд ли он поймет их математику». И в книге нет чистых полей, как в книге Гроуса. В средней секции вновь включили магнитофон с мелодией Бассера и Сайнг. Навязчивый мотив бил сего шаг. «Сэр, с вами хочет поговорить Мара», — сказал Хэм. «Да», — сказал Джайлс, открывая глаза. «Садись», — сказал он, стоявший в проходе Мари. «Береги силы. Нам всем придется их беречь». Она села. «Вы, конечно, правы», — сказала она. Джас усмехнулся. У нее была такая привычка говорить фразы, которые можно воспринять как дерзость. Не ей судить, что он делает правильно, а что нет. Он сразу это заметил. «Скажи, Мара, а ты случайно выросла не в семье, Адель?» «Я?» — она рассмеялась. «Вовсе нет. Мой отец умер, когда мне было три года. Нас в семье было восемь человек детей». Какой-то компьютер ошибся и выдал разрешение на такое количество отпрысков. Ее обнаружили уже слишком поздно. Так что, когда умер отец, матери позволили все время проводить с детьми. Она даже выпросила себе в помощь бабушку. Так что я росла, как дети до Великой Революции. Он был удивлен. «И где же ты училась?» «Там же, где и все. Но, живя в такой большой семье, трудно оторваться от ее корней». Так что у меня было типичное для средних веков семейное окружение. Ясно. Он жалел ее. Неудивительно, что такая девушка могла попасть под влияние организации «Черного четверга». На секунду ему захотелось предупредить ее о байсет, но чувство долга перебороло это желание. О чем ты хотела мне рассказать? Она оглянулась на проход, но музыка звучала достаточно громко, и она сказала... «Об эстевине. Думаю, вам будет интересно. Я не дипломированная медсестра, но когда я была в школе второй ступени, то прошла курс обучения, вроде практики, по специальности медсестры. Так вот, он психически нездоров. У него холодные руки в таком теплом помещении и слишком частый пульс». Джаз взглянул на нее с уважением. «Ты хорошо сделала, что сказала мне об этом. Но что это может быть за болезнь?» Она покачала головой. «Я училась слишком мало». Джас кивнул. «Ладно, я поговорю с ним и попытаюсь выяснить, что с ним». «Что бы это ни было, мы бессильны. На шлюпке нет ни лекарств, ни оборудования. Я не знаю, что делать». «Это не твое дело. За все отвечаю я». «О да, вы – Адельман, и думаете, что способны вынести все на своих плечах. Но здесь, кроме вас, есть еще и рабочие». «А что вы знаете о них?» «Что я?» – изумленно повторил он, и тут же замолк, уловив в ее словах эхо одного разговора с Полем Оке. Это воспоминание заставило его отказаться обсуждать с ней эту проблему. «Не ты ли мне говорила о рабочих, мечтающих улететь в колонии?» Он взглянул на соседнюю койку, но Хэма нигде не было видно. Вряд ли он будет торчать в соседнем отсеке. Скорее всего, он отправился собирать ягоды. Тем не менее, Джалс понизил голос и сказал. «Однажды я долго говорил с Хемом. Хэм в отчаянии от того, что его разлучили с друзьями и отправили не весь куда. Он бы все отдал за то, чтобы вернуться на землю. Так что я знаю о рабочих немного больше, чем тебе кажется». «А, Хэм. Беспомощные, безнравственные, тупые дети вроде него» благодаря генетическому контролю, мало чем отличающиеся от животных. «Тсс!» – прошепел он. «Придержи язык, на тебя могут донести». Мара заговорила тише, но презрительнее. «Вы про шпика? Я ее не боюсь». «Шпика?» «Агента полиции, байсет Он недоверчиво посмотрел на нее. «Ты... ты знаешь, что она из полиции?» «Конечно, все знают». Всегда есть один шпик. Полиция имеет своего агента на любом звездолете, везущем рабочих. И все знают об этом. Что ты еще знаешь о ней? Ей нравится доносить на тех, кто ей не нравится, независимо от того, что они делают. Если она решила, что я ей не нравлюсь, то все равно донесет. И тебе это, кажется, не очень беспокоит. Говорят, что полиция не очень-то прислушивается к шпикам вроде неё. «Особенно в колониях. Они не очень их ценят». «Думаю, ты ее недооцениваешь». Джарс послал к черству чувство долга. «Таких, как Байсет, было двенадцать на дюжину, а Мара с ее прямотой и мужеством была бриллиантом среди кучи камней, которую представляли другие рабочие». «Она считает, что ты из Черного Четверга». «Ого», — сказала Мара. «Между ними вырос невидимый барьер». Они не были более людьми, сидящими вместе. Они были преступниками, глядящими друг на друга через полоску оспариваемой земли. Джалс почувствовал неодолимое желание уничтожить то, что их разделяло. Сила этого желания поразила его, но у него не было времени для анализа ситуации. Она мне так сказала. Я не верю. «Как это хорошо с вашей стороны, сэр. Я и в самом деле не принадлежу к ним». Я и не думал. Но барьер между ними не исчез. «Благодарю вас за предупреждение, Адельман!» – она встала. «Не за что!» – для порядка сказал он. «Спасибо за информацию об Эстевене. Я хотела помочь вам». Она вышла. Он отпустил ее и почему-то рассердился за это на себя. Однако неясно было, что же он должен предпринять. Через несколько часов, проснувшись, он увидел стоящую рядом с его койкой Байсет. Она заговорила с ним на эсперанто сразу, безо всякого приветствия. «Извините, Ваша честь, но мне нужно с вами поговорить. Я уже предупреждала вас об этой девушке, Маре, и ее революционных связях. Я должна заявить вам, что ваш ранг не дает вам права игнорировать власть полиции. Вы слишком много ей позволяете». Она пришла сказать мне о... Джаз было хотел объяснить, что Мара предупредила его о болезни из но сообразил, что он, собственно, не обязан перед ней отчитываться. «Убирайся!» – в бешенстве приказал он. Он даже вскочил с койки, но прежде чем он успел встать, Байсет исчезла. Джаз постарался успокоиться. Он пришел через средний отсек, мельком взглянул на побелевшую при этом Байсет. Мары там не было, и он прошел на корму, где она, Дай и Фрэнка собирали ягоды. «Выйдите», — сказал он Фрэнка и «Дай». Те ушли, и он остался наедине с Марой, удивленно уставившейся на него. «Байсет», — сказал он, — «пришла ко мне и с бесциссом потребовала, чтобы я и не разговаривал с тобой». Музыка заглушала его слова. «Может быть, начала Мара в том же тоне, в котором закончила разговор, но потом переменила его на участливый. Может, и в самом деле не стоит». «Мне?» — сказал он. Я джайлз эшет стальной забудь о ней я хотел тебе кое-что напомнить если байсет будет тебе мешать обращайся ко мне я думаю что она уверена, что это ты положила бомбу в звездоёт. так а ты в самом деле была бомба, но почему вы и она так в этом уверены она не уверена, но я уверен потому что это я ее положил. он стиснул зубы вспомнив это я не хотел причинить большого вреда или разрушить звездолет. Необходимо было немного повредить его, чтобы ему пришлось отправиться для ремонта на ближайшую планету, 20Б-40. На секунду она потеряла дар речи. «Все эти люди?» – сказала она, но не окончила фразу и положила руку на его плечо. «Но ведь вы не хотели причинить вреда. Что же случилось?» «Не знаю», – сказал он. Я думаю, просто ошибка. Мы переоценили возраст и прочность альбинарецких звездолетов. Переборка, которая должна была выдержать взрыв, развалилась, и огонь вырвался наружу. Она все сильнее сжимала его плечо, глядя ему в глаза. «Почему вы говорите мне это?» «Может быть, потому что верю тебе?» «Не знаю почему, не могу объяснить. Почему-то я должен был тебе об этом рассказать. Ты одна годелась для этого». Она смотрела на него так, как еще никто никогда не смотрел. Это беспокоило его. И к тому же он ощущал странное чувство робости. Он никогда не предполагал, что у женщины может быть такой взгляд. Он хотел сказать ей что-нибудь, но годы тренировки и дисциплины не позволили ему сделать это. Осторожно он снял ее руку со своего плеча и повернулся. Он прошел через среднюю секцию, остановившись на секунду, чтобы убавить звук магнитофона. Рабочие молча смотрели на него. Не обращая на них внимания, он прошел к себе в отсек и лег на койку. Натянув повязку, он погрузился в спасительную искусственную тьму.